Свет ради жизни. Жизнь — светоч пламени, и мы живем по заветам невидимого солнца внутри нас. Сэр Томас Браун. Примечание. Сэр Томас Браун, годы жизни 1605-1682, один из английских прозаиков эпохи барокко, писал на оккультно-религиозные и естественно-научные темы. Конец примечания. Глава двадцать вторая чувствовала, как тонет в океане горя, и с каждым вдохом погружалась все глубже, пока почти не перестала различать биение сердца, которое переполнилось страданием. Она послала за Томасом, однако не желая, чтобы тот видел сына лежащим в грязи, перенесла Мика в шатер для раненых, велела всем выйти, поцеловала неподвижные губы и сама омыла тело, позволяя слезам смешиваться с водой. Затем отчистила одежду друга и нежно натянула на него рубашку и штаны. Расчесала и заплела его волосы трясущимися руками. «Мне очень нравится синий цвет», — схлипывая, выдавила Феллан и провела пальцами по браслету, который подарила Мику давным-давно. «Он не защитил тебя». Я не защитила тебя. Заметив, что вошел Томас, она отступила назад, стараясь держать собственное горе и почтения к отцовскому, и тихо произнесла. «У меня нет слов, чтобы выразить сожаление, и могу поделиться лишь своей печалью, хотя у тебя и самого ее предостаточно». Ничего не ответив, Томас обхватил ладонями неподвижную руку сына. Но клянусь, что так кто отняла жизнь Мика, его яркую и беззаботную жизнь, поплатится за это своей. Даю слово. Феллон замолчала и направилась к выходу, чтобы предоставить возможность мужчине проститься. Но он перехватил ее, придержав за руку. «Мой сын был ярким, беззаботным, отважным и очень умным юношей». А еще он был моей путеводной звездой с той самой секунды, как родился. И жизнь свою он посвятил, сражаясь против несправедливости, жестокости и тьмы. Отцы и матери не должны видеть смерть своих детей. Но война часто требует жертв. Если бы только я мог занять место моего мальчика, если бы только мог подарить ему шанс на мирную и свободную жизнь». Томас прерывисто вздохнул и прижал руку Мика к своей щеке. «Он умер как воин, будучи командиром отряда и защитником света. Мой сын заслуживает, чтобы мы вспоминали его с гордостью, а не только с грустью. Так и будет. Он любил тебя». «Я знаю», — едва слышно прошептала Феллон, «больше не в состоянии сдерживать горе». которая переполняла душу и грозила выплеснуться наружу слезами. «Томас!» Эта любовь помогла Мику стать тем, кем он стал, замотал головой отец приятеля. «И этим тоже следует гордиться. Я должен...» Его голос дрогнул. «Я должен забрать сына домой, в родной лес. Конечно, я перенесу вас. Ты нужна здесь». как живым, так и погибшим. Всем тем, кто сражался ради освобождения этого города. Они обязаны видеть развивающийся стяг избранной и ее саму, чтобы знать, все было не зря. Мне же нужно остаться с сыном, с моим мальчиком. А потом мы найдем способ добраться до дома. «Я тоже любила Мика», — сказала Феллон, подойдя к выходу из шатра. Я знаю, И он знал: Снаружи она набрала полную грудь воздуха, свежего и морозного, чистого, избавленного от следов тьмы и черной магии. Некоторые, как и Миг, заплатили за это обновление жизнями. Их всегда будут помнить и чтить. город теперь находился в надежных руках. А Петра, боги, свидетели, обязательно понесет наказание и будет страдать. Фэллон заметила покрытого грязью и кровью Малика, прямого как стрела, и поспешила к нему. «Даже в минуты триумфа печаль ранит нас в самое сердце», мягко произнес наставник. «Все мы будем помнить павших товарищей». «Боги собирают свою кровавую жатву», — горько бросила девушка, — Они упиваются реками крови, пролитыми в их честь. «Победа света над тьмой требует жертв», не сводя с Феллэн сочувственного терпеливого взгляда, проговорил Маллик. «Таких, как мой родной отец, как Мик, как сотни других солдат. Да, я в курсе. И мы будем снова и снова приносить эти жертвы тем, кто требует их, пока все это не закончится. Тогда я...» приказавшая другим сражаться и умирать, устрою свою собственную кровавую жатву. Сражение во имя возмездия сулит лишь беды и ведет во тьму. Если мне не позволено испытывать ярость, горе и злость, не следовало наделять меня волей, сердцем и разумом. Я совершу то, что предначертано, Малик. Очищу мир от скверны, как очистила этот город». «Но затем заставлю врагов заплатить за преступления». Фелан заметила, как над полем вознеслось белое знамя сил света. «Я должна присоединиться к войскам и завершить дело. Томас хотел забрать Мика домой. Поможешь им?» «Конечно», — кивнул Маллик и положил руку на плечо воспитанницы. «Знай, что друг твой теперь — часть этого мира». Пока мест это послужит слабым утешением. Но спустя время поможет оставить позади юдоль печали. «Ты прав. Сейчас мне ничуть не легче от этого. Мик мертв. Еще один человек, любивший меня, погиб, чтобы статуя бога посреди парка засияла золотом». Феллон выполнила долг, обошла поле сражения, заглянула в шатры с ранеными и в полевой госпиталь, чтобы побеседовать с пострадавшими воинами и медиками. Она постаралась как могла утешить тех, кто потерял родных и любимых, пока собственное горе давило на сердце, подобно промороженному камню. Затем отправилась проведать Леоха, рядом с которым ждали Фаолбан и Таиши. Дункан, как и обещал, излечил ожог единорога. Оставив позади победные возгласы и поздравления, которые казались Фэллон пустыми и ничего не значащими, она, наконец, добралась до штаб-квартиры, поднялась в свои комнаты и обнаружила там отца. Он достал бутылку виски и наполнил два стакана, ожидая возвращения дочери. «Спасибо, но душ мне сейчас нужнее, чем выпивка». «И всё же», — настоял Саймон, вручая Фэллон бокал. «Давай помянем Мика. Он был отличным парнем, прекрасным солдатом и твоим другом. Он заслужил тоста». «О, он заслужил куда большего», — отозвалась она, подняв на отца глаза холодные, словно туман над замерзшим озером. «Начнем с малого. Я провел в сражениях немало времени, в том числе в роли командира, и знаю, каково терять людей». «Каково терять друзей?» «Ты не понимаешь», — выдавила Феллон, «потому что сейчас все было по-другому, совсем по-другому». «Я не почувствовала приближение Петры, не сумела предсказать. Если бы...» «Это полная фигня, дочка. Вполне ожидаемая, учитывая обстоятельства, но все равно фигня». «Петра убила Мика только потому, что он много для меня значил», потому что любил меня. Я знала, как она мыслит, но не предвидела того, что произошло, и предпочла влить все свои силы в заклинание связывания, чтобы обезвредить темных уникумов. Думала, что они являются главной угрозой, и в итоге не почувствовала приближения дракона. «Петра не стала сражаться», — заметил Саймон, «не стала рисковать собой. Спроси себя». Почему она нанесла удар по Мику, а не по тебе, твоей матери, братьям или Дункану? Я не знаю. Так как ты сейчас не способна рассуждать здраво. Петра воспользовалась удобным моментом, когда риск был минимальным, и нанесла удар по цели рядом с тобой, чтобы заставить страдать, сомневаться в себе и винить себя. Не позволяй мне получить желаемое. «Я не знаю, что делать», и могу лишь думать, как отыскать Петру и отомстить ей. Именно этого она и добивалась. Ты должна быть умнее. Где находилась во время нападения Аллегра? Все мои мысли занимала двоюродная сестра. Феллон подняла на отца глаза, пораженная, что даже не задалась этим вопросом. Я видела, как дракон пролетал над Нью-Йорком и тогда в Шотландии, но не подумала об Аллегре. она умерла или жива, но ослабла настолько, что не сумела присоединиться к нападению. или что, более вероятно, жива здорова и затеяла свою игру. Мы не можем знать наверняка, зато известно точно, Петра атаковала по собственному почину. Ты прав, это важно. Как и ответ на этот вопрос? Она сказала, что Нью-Йорк не имеет для нее значения, «Но, скорее всего, врала». Феллон принялась взволнованно мерить шагами комнату. «Конечно же, врала». «И к чему это нас приводит?» — спросил Саймон, с удовлетворением отметив про себя перемену настроения дочери, которая, наконец, начала размышлять. Петра выжидала удобного момента. Она не воительница, а убийца, поэтому выжидала». и, вероятно, пришла в бешенство, когда мы согнали ее приспешников и лишили их сил. Не удивлюсь, если высокомерная тварь готовилась сделать круг почета на драконе, пожиная плоды победы, а вместо этого увидела, как Т.У. терпит поражение. Ты правильно сказал, это нападение было не спланированным, а совершенным под влиянием момента, момента слепой ярости». Мик мертв именно потому, что много значил для меня, как Дензел для Дункана. Потому что Петра любит наносить удар из-под тишка, как подлая убийца. Она наверняка находилась неподалеку в последние недели. Не настолько близко, чтобы рисковать собственной шкурой, но достаточно близко, чтобы подкараулить удобный момент. Петра боится тебя, несмотря на то, что считает слабой. Ты так думаешь?» Останавливаясь, поинтересовалась Феллон. «Что бы она сделала на твоём месте сегодня, если бы загнала врагов в ловушку? Уничтожила бы их всех?» «Ты поступила иначе, и Петра считает это проявлением слабости, как и любовь. Именно поэтому и нанесла удар по тому, кто тебе дорог, чтобы сыграть на этом чувстве, сразить тебя. Что ж, она просчиталась». «Я вижу». «Я не могу думать ни о чем, пап», — призналась Феллон и заслонила лицо руками, чувствуя себя сломленной. Что-то надломилось внутри нее. «Меня переполняют горе и ярость, обжигающие, ослепляющие. Я понимаю, что нужно сделать, но...» «Тебе нужно время, чтобы пережить потерю». «Этого времени нет». «Причиняют боль не только физические раны, но и душевные». Если ты не займешься своей, то отправишься в следующий бой не готовый. Дочка, отдохни пару недель, потому что любовь и горе это не слабость. Каждый хороший командир видит, когда солдату требуется взять отпуск и восстановить силы. Это касается и тебя. Нужно продумать график патрулирования, организовать охрану захваченной территории, «Перенести сюда людей, которые помогут сопротивлению отстроить дома, снова разбить парки и начать выращивать урожай. На курорте придется назначить нового командующего, достаточно опытного, чтобы затем выступить на юг. Еще потребуется... Список будет длинным», — прервал дочь Саймон. «Иди в душ, а делами пока займутся другие. Мы обсудим все вместе, когда ты отдохнешь и поешь. Но сначала...» Он многозначительно поднял бокал и выжидательно посмотрел на Фэллон. «Ладно», — вздохнула она, собирая мужество в кулак. Затем тоже оцелетовала. «За Мика. Дункан занимался организацией похорон павших воинов. Некоторых готовили к транспортировке домой, но большинство явились на базы из разрушенных поселений или присоединились к войску после освобождения из заключения. Для захоронения таких солдат отвели часть парка, где земля переходила в возвышение, а деревья росли особенно густо. Задание было скорбным, трагическим, выворачивающим душу наизнанку. Поэтому на него Дункан взял добровольцев, не желая назначать в приказном порядке. Желающих помочь вызвалось даже больше, чем изначально требовалось, что невероятно тронуло парня. Он разделил их на группы и отправил одну переносить вражеские тела к погребальному костру, другую — изготавливать памятники, третью — копать могилы. Заметив среди последних Тоню, Дункан пробрался к ней. «Лучше иди отдыхать после битвы. Сразу после тебя», — парировала сестра и продолжила махать лопатой. «Есть гораздо более легкие способы выкопать могилу. Некоторые вещи нужно делать по старинке». мы потеряли Кларенса. Чёрт! Дункан почувствовал, как упало сердце, когда он вспомнил парнишку, освобожденного из секты, и подумал о его приемных родителях. А ещё Кишу, Мориса, Лею и Мика. Тони ненадолго прервала своё занятие, опёрлась на черенок лопаты и вытерла пот со лба. «Ты видел, Феллон?» С тех пор, как... Нет. Колин сказал, что она держится. А сейчас проводится совещание, чтобы обсудить восстановление города, усиление охраны и все такое. А почему ты не там? Должен был организовать похороны. Я тоже. Дункан кивнул, взял себе еще одну лопату и помог сестре копать. А после того, как друзья и соратники упокоились... Он проследил за сожжением вражеских трупов и очищением места погребальных костров. И уже в сгущавшихся сумерках вернулся к могилам, желая завершить одно дело самостоятельно. Призвав силы всех стихий, Дункан заставил проклюнуться ростки сквозь землю, которую считал священной. На следующее утро состоится поминальная церемония. Тоня уже занималась организацией спрашивала, кто хочет произнести речь. Завтра в честь павших товарищей прозвучат торжественные слова, прольются слезы. Но сегодня Дункану хотелось отдать погибшим собственную дань уважения. Он специально выбрал для погребения это место, где скалы высоко выступали из земли, образуя зубцы и пороги. В голове уже сложилась идея, оставалось лишь призвать силы чтобы воплотить ее. Дункан магией изгладил самые острые выступы и принялся за работу, немного переживая, что скульптор из него выйдет хуже, чем художник, и что он не сумеет создать достойный памятник. Но все равно продолжил подтачивать, срезать лишнее, высекать, полировать. Позволил идее из сознания вылиться в камень. Вскоре в скале начали проступать черты феи с распахнутыми крыльями и распростертыми руками к тем, кто навек упокоился внизу. Дункан выбрал этот образ, чтобы показать грацию и хрупкость жизни. Оставалась последняя деталь. Юноша снова призвал магию, притянул к себе стихию, и из скалы по каменным ступеням утекла вода, собираясь внизу в озерцо. Над ним Дункан высек пятикратный символ баланса, пересекающиеся круги, символ избранный. Затем отошел назад, чтобы оценить свою работу. «Лучшее, на что я способен». Обернулся и увидел Феллон. Единорог и волк стояли рядом. Филин сидел на сгибе руки. «Как красиво!» Не смог придумать подходящих слов. Они и не требуются. Смотри, маленькие феи подсвечивают памятник. Когда Дункан оглянулся, чтобы полюбоваться танцующими огоньками, Феллон добавила. «Ты изобразил Фред». И правда, он и сам теперь это видел. Даже не заметил, как это вышло. «Как красиво!» — повторила она и снова почувствовала подступавшие слезы. «Все именно так, как должно быть». «Тоня сказала, где тебе искать, как и то, что она готовит поминальную церемонию на завтрашнее утро». «Прогуляешься со мной?» «Конечно». Дункан зашагал рядом с Феллон, но даже не попытался прикоснуться к ней, ощущая возникший между ними барьер так же явно, как каменную статую, которую только что вырезал в скале. «Ты не пришел на совещание». Хотел закончить памятник. Я поняла. Флин возьмет на себя руководство курортом, а потом выдвинется вместе с группой воинов в южном направлении. Лучшего командира и не придумать. Пожалуй. Он будет отсутствовать несколько недель, может, месяцев. Я едва не решила попросить тебя занять этот пост, но не была уверена, что сумею пережить те несколько недель или месяцев, если ты снова уйдешь. Тогда почему ты не хочешь, чтобы я тебя касался? Потому что не уверена, что сумею в таком случае пережить следующие несколько минут. Я должна была помочь с похоронами, с ритуалом очищения после сожжения вражеских трупов, но знала, что ты этим займешься и решила не приходить. Хватит, черт возьми. Если собираешься жалеть себя, на здоровье имеешь на это право. Но я занялся организацией похорон, потому что сам так захотел, потому что должен был так поступить. Некоторые из погибших находились у меня в подчинении, так что заканчивай со своей драмой и прекращай разыгрывать из себя самую несчастную в мире избранную. Мы все знали, на что шли, и мы все сегодня потеряли друзей. Это понимание давило подобно каменной плите». Но они рисковали во имя того, чтобы вернуть это место, и шли в бой, демонстрируя огромное мужество. «Ты же взваливаешь всю ответственность за их смерти на себя, чем принижаешь их заслуги!» «Очень жестоко так говорить, не считаешь?» спросила Феллон, ощущая, как правда слов Дунка нарежет душу на части. «Возможно, но я лишь высказываю свое мнение». Все мужчины и женщины погибли не из-за тебя, а ради того, что ты воплощаешь. Они погибли ради своих семей и других людей, ради их будущего. Вот только Миг умер из-за того, что Петра хотела меня ранить. Тогда давай отомстим этой стерве и ее грёбаной корге мамаше. Дункан жаждал этого так сильно, что почти чувствовал на руках кровь двух заклятых врагов. давай прыгнем к кругу камней в шотландии обезвредим его и наваляем той твари которая обитает в мертвом лесу выманем петру с Алегрой и прикончим их время еще не наступило простонала Феллон, прижимая щекой к шее Лиоха. да пошло все к черту если не сейчас то когда я не знаю беспомощность причиняла еще более сильную боль «Просто знаю, что пока время еще не наступило, и не могу...» Фелон резко обернулась к Дункану, но застыла на месте, после чего прерывисто вдохнула и указала в сторону. «Смотри!» Там, где погиб миг, теперь росло древо жизни. Цветущие ветви тянулись к небесам. «И что это? Компенсация для утешения?» «Признание!» Теперь уже Дункан возмущенно возрился на спутницу. Благодарность и выражение почтения. «Да, да, ты прав», — едва сумела выдавить Феллон. Ее душили слезы, а горло перехватывало, не позволяя выпустить рвавшийся наружу крик. «И тот факт, что я не чувствую этого, не понимаю, просто не могу. Это еще одна причина, по которой мне нужно уйти». «Уйти? Куда? Мне необходим покой». чтобы снова обрести веру. Необходимо пару недель побыть одной. Одной? Все, что ты сказал, правда. Но я не чувствую этого, а потому должна опять поверить в то, за что сражаюсь. Опять найти путеводный свет. И обязана сделать это сама. Мне нельзя опираться на тебя до тех пор, пока не сумею выстоять и одна. Петра разрушила что-то внутри меня. и теперь я прошу дать время залечить эти раны. Когда она убила Дензела, ты тоже хотел уйти. Отчасти из-за того, чтобы оказаться вдали от тебя, но да, согласен. «На пару недель», — повторила Феллон, оставаясь за возведенным барьером, хотя остро ощущала желание Дункана ее обнять. «Ты произнесешь речь напоминальной церемонии вместо меня?» «Ты собираешься уйти сейчас?» «Если я этого не сделаю теперь, то вряд ли вообще сумею, потому что отчаянно хочу опереться на тебя, на семью, на друзей. Но если не верну то, что отобрала сегодня Петра, то время покончить с ней никогда не настанет». «Мы все хотим. Я хочу помочь тебе. Давай спокойно сядем и все обсудим». «Я не могу. Просто не могу. Мне нужно идти». «Но куда?» — потребовал ответа Дункан. «Куда, черт тебя, дери, ты собираешься?» «В тихое место», — едва слышно сказала Феллон, каждой клеточкой тела ощущая его непонимание, его желание знать больше. Но она не в состоянии сейчас была дать больше, поэтому запрыгнула в седло Леоха. После затишья явится ярость, а вслед за яростью наступит конец. Конец тьме... конец свету. Все застыло в хрупком равновесии. Коли весы качнутся в сторону тьмы, в мир придут пожары, голод, смерть. Коли воссияет свет, на тысячи лет воцарится благоденствие. Позволь свету воссиять в своей душе, Дункан из клана Маклеадов, и ты почувствуешь, когда время настанет. Феллен заморгала, когда видение ее покинуло. и посмотрела на застывшего в лунных лучах юношу, на россыпь звезд, мерцавших над освобожденным городом. «Я люблю тебя», — прошептала она и исчезла. «Она сказала нет», — пробормотал Дункан. «Впервые за все это время она сказала нет». Сражения вспыхивали теперь по всей стране, так как силы света ради жизни — выдвинулись в каждом направлении. Дункан с головой погрузился в планирование боев и последующее участие в них. Он присоединился к отрядам Флина, маршируя по зеленым отрогам гор Джорджии, затем перенесся на помощь Меде, когда ее войска приближались к разрушенному городу Санта-Фе в Нью-Мексико и на выглаженных ветром равнинах Небраски. Дункан сам заботился о своих ранах, если получал их. а затем чистил оружие и ждал следующего сражения. Феллон, может, и решила побыть в тишине, но он хотел выплеснуть ярость. «Тебе нужно сделать перерыв и отдохнуть, братишка», заметила Тоня, когда они выбрались в парк попить пиво. «Я сижу здесь и отдыхаю», — пожал плечами Дункан. «Ты знаешь, что я имела в виду. Ты вернулся сегодня в город только для того, чтобы успокоить маму, и уже начал расспрашивать Чака, где намечается следующее сражение. «В Мэйне, верно? Войска Вивьен вместе с подкреплением от нас должны дать отпор противникам. Я нужен там, а здесь обойдутся и без меня». Дункан услышал, как кто-то поддержал мелодию губной гармошки Эдди переборами на гитаре. Заметил радугу, уже ставшую угловатым подростком. Она танцевала в воздухе вместе с другими подругами-феями. Наступила весна, и ее признаки виднелись повсюду. Зелёные листва деревьев, первые побеги нового урожая на полях, усеянные цветами лужайки и напоенные ароматами воздух. Все говорило о приближении мая. Весна наступила в Нью-Хоуп и преобразила его. Дункан задумался, начали ли пробиваться зеленые листья на деревьях и распускаться цветы и там, где сейчас находилась фэллон. но тут же постарался задвинуть мысли о ней в самый дальний угол сознания и повернулся к Тоне. «В любом случае мне казалось, что ты разделяла мое желание сражаться, когда мы вместе присоединились к отряду в Джорджии. Тогда я была нужнее там, а сейчас наступила пора вернуться домой. Подготовка новобранцев ведется спустя рукава из-за нехватки опытных инструкторов. Плюс Колин тоже скоро уедет». Он захватил Пенсильванию и завтра возвращается в Арлингтон. Весной многие фермеры, включая Эдди, перестанут участвовать в разведывательных операциях, чтобы заняться урожаем. Больница расширяется, и на строительстве требуются добровольцы. Как видишь, дела в Нью-Хоп предостаточно. После Мэна я вернусь домой. «Ты говорил то же самое после нью мексика И сдержал слово. «Я же сейчас здесь». В голосе Дункана отчетливо сквозило раздражение. «Мы должны окончательно прогнать врагов. Но из-за того, что они все чаще объединяются, это сложнее сделать. Темные уникумы сражаются бок о бок с праведными войнами. Мародеры разбиваются в большие группы. Я же не спорю. Проклятые фанатики даже перестали притворяться, что хотят уничтожить всех магов. Теперь только нас. Чак рассказал тебе о последних сообщениях, которые рассылают ПВ. Ага, уникумы, которые решат сражаться на их стороне, тем самым очистят свою душу. Что за чушь? Используйте дарованные свыше силы в священной войне. Бла-бла-бла. Уайт безумец и идиот, если думает, что ТУ не перебьют его и весь культ, как только перестанут считать полезными. Этот безумец и идиот, тем не менее, заправлял своими фанатиками почти 20 лет. «Только с помощью страха и ненависти», — процедил Дункан, потягивая пиво. Затем отвернулся и принялся мрачно разглядывать цветные огоньки, развешенные по всему парку. «Я знаю, что ты скучаешь по Феллон. Как и все мы. Дело не в ней», — вспылил Дункан, но тут же признался себе, что еще как в ней. Она обещала, что возьмет перерыв всего на пару недель, «Прошло уже почти пять. Я не должен был отпускать ее одну». «Отпускать?» — фыркнула Тоня. «Ты можешь повлиять на решение Фэллон не больше, чем я на твои, когда уговариваю не отправляться в гребаный Мэн. Понимаю твои тревоги. Блин, да я волнуюсь за нее не меньше, как и ее родители и все остальные. Избранная, если помнишь, служила главной целью врагов еще до своего рождения». Тогда хватит выдумывать отговорки. Это не отговорки, а причины. Думаю, с детства жить с мишенью на спине, быть грёбаной избранной нелегко, и рано или поздно разъедает душу. Как и потеря лучшего друга, который стоял на расстоянии вытянутой руки. Как и подготовка новобранцев к сражению, когда знаешь, что многие из него не вернутся. «Похоже, не только мне требуется перерыв». «Может быть», — тяжело вздохнула Тоня. К губной гармошке и гитаре присоединилась скрипка. Несколько человек начали подпевать песни о жизни на ферме, которую Дункан несколько раз слышал. Не исключено, что Феллон вернулась в родные места. Он вполне мог бы заглянуть туда и проверить, но взвесил все «за» и «против», решил оставить ее в покое. Он одним глотком допил пива, и зло подумал, что не будет, подобно побитой собачонке, таскаться за хозяйкой и лизать ее сапоги, которыми получил пинка. Феллон не просто исчезла, но и отрезала любые способы связи, так что Дункан теперь не ощущал ее даже мысленно, не видел даже во снах. Так что катись оно все к чертям. — Может, составишь мне компанию в Мэне? — предложил он сестре. А как загоним этих ублюдков в море? Вместе вернемся домой, а? Затем я заберу себе часть твоих новобранцев. Мне бы пригодилась помощь, без дураков. Вот вы где, вмешалась в обсуждение Ханна, выскальзывая из-за деревьев и опускаясь на траву рядом с близнецами. Мы с мамой и Рэйчел только что закончили планировать расширение больницы, и я вымоталась. Где мое пиво? Дункан отдал остатки своего напитка. Сестра смерила почти пустую бутылку неодобрительным взглядом, но все же приняла, вздохнув. «Сойдёт». Мама обещала сделать на завтрак французские тосты с настоящим беконом. Заговорщически подмигнула Ханна Дункану. Хотя она и не умела читать мысли, но знала его слишком хорошо, а потому сразу поняла, что он задумал. «Да ладно тебе, ты же только что вернулся!» Допив пива, она ткнула пустой бутылкой в Тоню. «И ты тоже собралась в бой?» «Мы заключили договор. Я отправлюсь с Дунканом и прикрою его, а потом он освободит меня от части инструкторской работы здесь». «Сделка есть сделка», — кивнула Ханна. «В больнице сейчас довольно спокойно. Нужна помощь врача в вашем путешествии». «Вызываешься, чтобы мама не так ругалась», — прозорливо предположила Тоня. Втроем отправимся, втроём вернемся и останемся. Последнее слово Ханна выделила и добавила. По меньшей мере на неделю. Мама воспримет эту идею спокойнее, если мы выступим единым фронтом. Лучшая сестра на свете, улыбнулся Дункан и обнял ее. Эй, я все слышу! Сестры, во множественном числе. Его ухмылка стала еще шире. и он прижал к себе Тоню. В это время певец завершил песню фразой «И счастлив я, что родился в деревне». «Их-ха!» выкрикнул Эдди. Воцарившуюся тишину нарушил Гаррет, оборотень которого когда-то едва не повесили праведные воины. Он стрелой пронесся по парку в форме пумы, едва не на бегу перекинулся и выпалил. «Враги!» — затем перевел дух, и уже подробнее объяснил подскочившим к нему близнецам. «Я видел Уилла. Он собирает всех воинов. Сказал, что Эдди здесь». «Что случилось?» — нетерпеливо уточнил Дункан. «К нам направляются отряды ПВ, ТУ и мародеров. Они в милях в 30 от города». Примечание. 30 миль. Чуть больше 48 восьми километров». Конец примечания. «Я приведу Джонаса, Рэйчел и маму». крикнула Ханна, уже выбегая на тропинку из парка. «Сколько противников?» — продолжил расспрашивать Дункан. «Очень много, сотни. Мы просто решили размяться, поэтому и оказались за границами города. Знаю, запрещено покидать его пределы без разрешения». «Будем волноваться об этом позднее», — перебила Гарета Тоня. «Ты сказал, враги в 30 милях отсюда?» «Примерно. Они двигаются не слишком быстро, в отличие от нас». Мы с ребятами помчались, как ветер, когда заметили отряд, и рассредоточились, чтобы предупредить всех фермеров, живущих в округе. Но главное я еще не рассказал. Кажется, в голове колонны ехал Уайт. Я видел его лицо и думаю, что узнал сейчас. Кровь Дункана вскипела от желания немедленно действовать. Он стремился обезвредить главу фанатиков всю свою жизнь. Они с Тони переглянулись, и сестра, понимающе кивнула. «Расскажи обо всем Эдди, Гаррет. Он начнет мобилизовать всех на этом краю города. А мы отправимся на разведку, чтобы проверить, не подступают ли враги с других сторон». «Я предупрежу солдат в казармах и соберу небольшую группу по пути». Дункан запрыгнул на мотоцикл, тоже появившийся на свет с наступлением весны, и завел мотор. «Сообщу с Свифтам и заберу Фред. А ты перенеси сюда Флина. Я сгоняю за Маликом в Арлингтон». «Нужно действовать быстро», — предупредила Тоня. «Даже учитывая, что враги приближаются медленно, времени осталось совсем мало». С этими словами она исчезла. Дункан направился к казармам на полной скорости, размышляя, что город готовился к подобному нападению. Каждый житель, включая маленьких детей, знал свои обязанности, протокол и точки сбора при чрезвычайных ситуациях. По пути парень тратил драгоценные мгновения, предупреждая об атаке всех встречных — мужчину, игравшего с собакой, старуху, качавшуюся в кресле на крыльце. В казармах Дункану повезло, так как Колин и Трэвис решили развлечься и устроили части солдат ночные маневры. А потому он подъехал почти вплотную к плацу и выкрикнул. «Вражеские силы надвигаются к городу с юга. Их заметили менее чем в 30 милях от КПП». Точное число противников неизвестно. По предварительным оценкам — сотни. Есть вероятность, что отряд возглавляет сам Уайт. хрена себе!» — присвистнул Колин и с некоторым усилием зааплодировал, привлекая внимание ошарашенных солдат. «Короче, шевелитесь, мальчики и девочки! Враг не ждет!» «Мы проконтролируем подготовку!» — сказал Трэвис. «Ты пока предупреди отца!» «Следующая остановка!» Ивнул Дункан, развернул мотоцикл и помчался к дому свифтов, через несколько минут оказался на месте, взлетел по ступеням и вбежал внутрь, даже не постучав. Саймон и Лана отпрянули друг от друга, а до появления нежданного гостя, по-видимому, целовались. «Простите, вражеские войска подходят с южного направления», выпалил Дункан и принялся сообщать детали. Саймон поспешил к кладовке, Достал винтовку и боеприпасы к ней. Лана бросилась в прихожую, чтобы забрать куртки. Итан сейчас с лошадьми. Мой муж предупредит его и поскачет в казармы». Мать Феллон говорила совершенно спокойно, пока натягивала верхнюю одежду, не выказывая ни малейшего следа страха. «Сын сообщит Фред, а я перенесу сюда Малика. Дункан, ты пока забери По. Саймон?» Лана стиснула руку мужа, затем отпустила его и исчезла. Тот пристегнул кобуру с пистолетом на пояс, поднял глаза на Дункана. «Отправляйся». За десять миль до границ города силы нападавших остановились. И Еремия Уайт с развивающимися седыми волосами и горящими от праведного рвения глазами взобрался на крышу грузовика. Один из темных уникумов подсвечивал преподобного, чтобы его могли видеть все собравшиеся. Хорошо поставленный голос проповедника далеко разносился в теплой весенней ночи. «Братья по оружию! Друзья! Патриоты! Сегодня мы, наконец, сотрем с лица планеты прибежище демонов, которые так долго оскверняли своим присутствием мир. Сегодня, наконец, завершится наш священный поход по очищению земли, морей и воздуха, которым дышим. С нашей помощью!» С помощью истинно верующих кара Господня обрушится на ищадье Ада. Мы нанесем по ним сокрушительный удар, вырвав самое сердце зла. Сегодня мы отомстим за павших братьев, отомстим за Арлингтон, Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфию. В толпе послышались выкрики названий других городов, где произошли сражения. Уайт развел руки. поднял лицо к небесам, усыпанным звездами, и продолжил проповедь. «Наши братья будут благодарить нас из могил, когда мы уничтожим всех демонов и тех, кто им помогает! Сжечь их!» — снова и снова скандировала толпа. Темные уникумы стояли среди праведных воинов с каменными лицами. Никто не почувствовал в возвании ни малейшей иронии. «Сожжем ведьм!» — повторил Уайт. «Повесим колдунов, выкорчуем с корнем семя ложного пророка, которая провозгласила себя избранной. Она встретится с нашим правосудием. А когда погибнет, как предсказано, как обещано, от собственного же пламенного меча, мы вновь станем править миром, пожинать плоды победы». «Сегодня Хоупс горит. Уайт обнажил свой клинок, воздел к небу, а потом резко опустил, указывая последователям на россыпь огней вдали. Нападавшие разделились. Одни группы двинулись к окружавшим город фермам и домам, другие направились на запад и восток, чтобы атаковать с разных сторон. А основные силы устремились к КПП, стремясь обезвредить охрану. Ловкий и подтянутый, несмотря на возраст Уайт, спрыгнул с крыши грузовика и кивнул паре мускулистых темных уникумов, которые служили при преподобном телохранителями. «Пусть все сгорит. Пусть истекут кровью. Пусть мертвые тела усеют землю этого проклятого места. Так мы захватим стерву. А когда я убью ее, мы одержим победу». Воины текли рекой к городу в стремлении наводнить, затопить его, жаждая пролить кровь. Другие отряды, согласно плану, наступали с севера. Передовые группы с самыми опытными и умелыми солдатами должны были обезвредить часовых на КПП. Уайт рассчитывал на самых близких последователей, которые поддерживали его с самого начала. Мародеры, которые убивали и калечили ради забавы, Темные уникумы, которые желали смерти Феллон Свифт, не меньше, чем самые фанатичные из праведных воинов. Все они сейчас собрались под командованием Иеремии Уайта. Он выжидал, пока его собственная жажда мести росла, клокотала в груди.